— сказала она строго, не принимая его улыбки. — Говорите, я буду писать. — Так в чем вы себя признаете виноватым? — В том, что хотел обойтись без шума. Ну как же, приезжала моя любимая. А у девочки глаза красные, нос с грушу, что делать, скандал. Подумал и решил. Завтра же. До того, как снова увижу Лину, под любым предлогом увезу девчонку на Или и там с ней накрепко поговорю. Хоть узнаю, чем она дышит и что от нее можно ожидать. В городе она и убежать может, и из дуру что-нибудь сотворить и раскричаться, а там что сделаешь, куда побежишь в пустыне? Вот сказал ей, что есть казенная надобность, назначил время выезда, она согласилась, мы и поехали. — Резонно, — подумала она. Вот тебе и козырь. Главное, что с этого его уже не собьешь. Эх, дура! Развела канитель, начала правильно, а черт знает к чему. Но у нее оставалась еще одна выигрышная карта, и она ее сразу швырнула на стол. — Ну, положим, я вам поверила, — сказала она. — Оставим женщин в покое. Но вот опять странности. — Вы прежде всего заявились в контору колхоза и стали спрашивать каких-то людей. Каких? Зачем? зачем. Вот протокол вашего личного обыска. Четыре бутылки по 0,5 русской горькой, бутылка рислинга, круг колбасы 850 грамм, кирпич хлеба 700 грамм, пара банок бычков в томате. Солидно, а? Вот чем вы это объясните? Неужели все было нужно для объяснения с девушкой? Это же для хорошенькой компании, на пять-шесть мужчин. Ну, что вы на это скажете? Он молчал. Видите, куда ни кинь, всюду клин. Наступило молчание. Он сидел, склонив голову, и о чем-то думал. Ничего не знают и не подозревают, и никого, конечно, не разыскивали. «Это хорошо, держись, Мишка!» «Больше у них за пазухой, кажется, нет ничего, но сейчас узнаем!» «Да!» — сказал он тяжело. «Надо, пожалуй, говорить, надо!» Она встала и подошла к нему. «Надо! Надо!» — сказала она, убеждая, просто и дружески, и даже коснулась его плеча. «Вот увидите, будет лучше!» «Поверьте мне». Он слегка развел ладони. «Что ж, приходится верить. Ничего не попишешь. Да, вы, конечно, не хрипушин. Так вот, ваша правда». «Замышлял». Он остановился, поднял голову и произнес. «Замышлял. Серьезное преступление против соцсобственности». Указ от 7-го, 8-го. Государственная и общественная собственность священна и неприкосновенна. Хотел подбить колхозников на хищение государственной собственности, неучтенный и даже не но все равно за это десять лет без применения амнистии. Ах ты дьявол! Он снова замолчал и опустил голову. Да говорите, говорите! прикрикнула она. «Вы хотели забрать золото и... Ну, говорите же!» Он поморщился. «Да нет! Какое к бесу золото? Откуда оно там?» «Маринку хотел купить тайком у рыбаков килограмм пять, вот и все!» «Какую еще Маринку?» — возмутилась она. «Что вы мне голову крутите?» «Да ничего я вам не кручу!» Обыкновенную Маринку, там же ее ловят и коптят, она ведь только на Илии водится. Вот я и хотел ее обменять у колхозников на водку.